Глава третья. Вика с открытым ртом осматривалась по сторонам. Ей еще не приходилось быть на таком масштабном съезде рекламщиков. Они заполонили собой все пространство холла в отеле. Она видела именитых менеджеров, художников и ощущала себя мусором под их ногами. Сердце бешено билось в груди, она не ощущала почвы под ногами, умирая от страха перед этими великими людьми. Она вообще впервые в жизни выехала за границу, для неё всё происходящее казалось нереальным. Матвей видел замешательство девушки, подхватив её под руку, повёл к лестнице. Мне что, придётся выступать перед ними всеми? ахнула в ужасе Вика. Придётся, категорично заявил Матвей. И если будешь дрожать, как сейчас, тебя просто засмеют. Соберись и действуй. Сегодня ничего не будет, все только собираются. У тебя есть время успокоиться. Боже, это же Лидия Данова. Вика застыла с открытым ртом. Она же лучший художник Москвы. Я пропала. Слушай, рявкнул Матвей. Ты что, настолько в себе не уверена? Может, я совершил ошибку? Нет, быстро ответила девушка. Я справлюсь. Отлично, а то я хотел уже тебя выкинуть в окно. Матвей затащил ее в длинный коридор, нашел нужный номер, открыв дверь, затолкал ее внутрь. Вика вытаращила глаза. Номер оказался невероятно роскошным. «Сколько здесь комнат?» – прошептала она. «Гостиная и спальня», – ответил сухо Матвей. «Это мой номер, твой куда скромнее». «А-а-а-а», – протянула разочарованная Вика. «Тогда пойду к себе». «Позже. Сейчас выпей со мной, успокой нервы». Матвей прошёл к бару, наполнив два бокала скотчем, один отдал ей. "А мы здесь надолго?" спросила Вика, пригубив немного обжигающей жидкости. "На неделю. Успеешь погулять по Бостону, накупить тряпок?" "Они меня не интересуют", фыркнула Вика. "Я лучше поработаю. Все девушки любят тряпки", опешил Матвей. "Или ты может парень? Значит, я не как все?" «Мне не до шопинга. Да и вообще, здесь столько крутых людей, а я буду тратить время на тряпки. Ни за что!» Матвей окинул ее заинтересованным взглядом. Костюм, что на ней, не подходил для подобного места, слишком простой и скучный. Она должна соответствовать статусу, не давать повода другим усомниться в своей гениальности. В первую очередь они оценят ее внешний облик. На данный момент она выглядела слишком убога. «Ты брала с собой платье?» — с Надеждой спросил Матвей. «Да, несколько, а что? Пошли, покажешь. Я должен видеть, в чем ты предстанешь перед всеми». «Простите», — Вика поспешила за ним. «А что не так с моим костюмом?» «Он слишком простой», — на ходу ответил Матвей, сбегая по лестнице на второй этаж. «Но он же красивый!» — настаивала Вика. «Красивый?» — Матвей остановился. «Ты шутишь?» «Да что у вас вечно все к шутке сводится?» — психанула Вика. Мне нравится мой костюм. И вообще, какая разница? Смотри, Матвей вывел её в холл. Видишь этих людей? Это ярмарка Тщеславия. Они все выпендриваются. Вон на той девушке, он указал пальцем на одну из сотрудниц отеля. Платье дороже, чем твоя месячная зарплата, а она лишь администратор. Ты же представляешь мою компанию, а я не хочу краснеть. Так платите больше, парировала Вика. Я плачу столько, сколько нужно для твоего положения. Поднимешься выше и зарплата увеличится. Поехали в магазин. Нужно купить тебе приличные тряпки. Вику не просто обидели слова босса, она чувствовала себя полным ничтожеством в этом океанариуме редкого вида особей. Никуда я не поеду, произнесла Вика решительным тоном. Я приехала работать, а не устраивать битву нарядов. Пусть думают, что хотят, мне плевать. Девушка уже собиралась уйти, как заметила Рита. Она не шла, а плыла в их сторону, в глазах пылал огонь возмездия. "Похоже, она уже нашла себе новое место", процедил сквозь зубы Матвей. "Быстро, однако". "Здравствуй, Вика", проворковала Рита, приблизившись к ним. "Надеюсь, ты готова?" "И кто же твой новый босс?", езвительно спросил Матвей. Рита, сдержав улыбку, повернулась в сторону двери. В холл гостиной вошла невероятно красивая женщина, от нее исходила аура могущества и высокомерия, которую Вика прочувствовала в полной мере. «Кто это?» — спросила она у Матвея. «Миранда Коуп», — прорычал мужчина. «Редкостная сука и мой главный конкурент». Рита, одарив его презрительным взглядом, поплыла навстречу своей госпоже. Вика много слышала об этой Миранде Коуп, кровожадной суке без чести и совести. Она сметала любые преграды на своём пути, и никто и ничто не могло её остановить. Она не щадила конкурентов, разоряла их и уничтожала. Только Матвей удавалось противостоять ей. "Матвей, милый", Миранда подошла к нему. "Рада тебя видеть. А это твоё очередное приобретение?" женщина улыбнулась Вике. "Милое создание". А ты как всегда ведёшь себя как редкостная сука, парировал ей хитрым Матвей. Ты напряжён, Миранда нахмурилась. Поднимешься в мой президентский люкс, я помогу тебе расслабиться. Помнишь те деньки, когда мы только начинали? Матвея передёрнуло от отвращения. Когда-то они крутили роман, и он хорошо помнил, насколько эта женщина могла быть омерзительна. Вика смотрела на них и хлопала глазами. От них так и исходила взаимная неприязнь. Казалось, они вцепятся друг в друга и разродится крупный скандал. Миранда явно провоцировала Матвея. Она ждала от него реакции, но он сумел взять себя в руки, не удостоив её ответом, направился в сторону лестницы. Миранда Коуп произнесла с восхищением Вика. Вы легенда. Спасибо, милая. Миранда одарила девушку милой улыбкой. Рита мне рассказывала о тебе. Говорит, ты талантлива. «Правда?» — Вика посмотрела на Риту недоверчивым взглядом. «Она так говорила». «Сто тысяч плюс премии!» — резко произнесла Миранда. «Что?» — Вика растерялась. «Вы меня хотите купить?» «Я хочу сделать тебе выгодное предложение», — парировала Миранда. «Хочешь быть неудачницей? Сколько платит тебе Матвей? Можешь не отвечать, мне известно». «Да хрен тебе!» — выдала Вика. «Я останусь на своем месте!» В таком случае, не бесудь. Миранда хмыкнув, поплыла к лифту. Вика мысленно выругалась и пошла искать своего босса. Матвей сидел в баре, опустошив к её приходу второй бокал скотча, заметив её, заказал ещё два. Сколько она предложила? спросил он с усмешкой. Больше, чем платите вы в два раза, ответила Вика, пригубив скотч. Она всегда так поступала, наглая сука прошептал Матвей, и многие соглашались. Я не многие, Вика хмыкнула, осушив бокал. Ещё, обратилась она к бармену. Её слова обнадежили Матвея. Он не ожидал от неё такой верности после того, как с ней обращались в офисе. Другое дело, одобрительно произнёс он. Мне нравится новая Вика. Что ли ещё будет? Вика чокнулась с ним и осушила бокал. Matveyke, внув, заказал целую бутылку и пригласил её за столик. С ней он сможет дать отпор наглой Миранде и поставит её на место. Она в одном права. Вика ценное приобретение, и он постарается её не упустить.